Объясняется это тем, что преобладающую роль играют здесь вовсе не интеллектуальные, а совершенно другие побуждения, именно побуждение инстинкта. Брак заключается не ради остроумных собеседований, а ради рождения детей. Это союз сердец, а не умов. Когда женщина утверждает, что она влюбилась в ум мужчины, то это суетная и смешная выдумка или же аномалия выродившегося существа. Что же касается мужчин, то они в своей инстинктивной любви к женщине, руководятся не свойствами ее характера. Вот почему столько Сократов имело своих «ксантип», например, Шекспир, Альбрехт-Дюрер, Байрон и другие. Интеллектуальные же свойства, бесспорно, оказывают здесь влияние именно потому, что они передаются по наследству от матери. Но все же их влияние легко перевешивается влиянием физической красоты, которая, затрагивая более существенные пункты, производит на мужчину и более непосредственное действие. И вот матери, чувствуя или зная по опыту, какую роль в глазах мужчины играет ум девушки, обучают своих дочерей изящным искусствам, языкам и тому подобному, для того, чтобы сделать их привлекательными для мужчин. Искусственными средствами Приходят они на помощь интеллекту, подобно тому, как в надлежащих случаях такие же средства употребляются по отношению к бедрам и груди. Необходимо помнить, что я все время веду здесь речь о совершенно непосредственном инстинктивном влечении, из которого только и возникает настоящая влюбленность. Тот факт, что умная образованная девушка ценит в мужчине ум и дарование, что рассудительный мужчина подвергает внимательному испытанию характер своей невесты, Все это не имеет никакого отношения к тому предмету, о котором я здесь толкую. Всем этим руководится человек при благоразумном выборе для брачного союза, но не при любви, которая только и служит здесь темой наших соображений. До сих пор я рассматривал только абсолютные мотивы, то есть такие, которые имеют силу для всякого. Теперь перехожу к мотивам относительным, которые индивидуальны, потому что в них все рассчитано на то, чтобы восстановить существующий уже с изъянами родовой тип, исправить все уклонения от него, какие тяготеют на личности самого выбирающего, и таким образом дать типу его чистое выражение. Здесь поэтому всякий любит то, чего не недостает ему самому. Выбор, основанный на таких относительных мотивах, исходя из индивидуальных свойств и обращаясь на индивидуальные же свойства – имеет гораздо более определённый, решительно исключительный характер, чем тот, который исходит из мотивов абсолютных. Вот почему страстная любовь в настоящем смысле этого слова по большей части ведёт своё начало от этих относительных мотивов, и только обыкновенная, более лёгкая склонность вытекает из мотивов абсолютных. В связи с этим великую страсть обыкновенно зажигают в мужчине вовсе не безукоризненные идеальные красавицы. Для возникновения подобного, действительно страстного влечения, необходимо нечто такое, что можно выразить только посредством химической метафоры. Оба любовника должны нейтрализовать друг друга, как нейтрализуются кислота и щелочь в среднюю соль. Необходимы для этого условия в существенном таковы. Во-первых, всякая половая определенность, односторонность – В одном индивидууме выражается, она сильнее имеет более высокую степень, чем в другом. Поэтому в каждом индивидууме она может быть дополнена и нейтрализована предпочтительно теми, а не иными свойствами другого пола. Ведь индивидуум нуждается в такой односторонности, которая была бы противоположной его собственной. Для того, чтобы восполнить тип человечества в новом, имеющем родиться индивидууме, к свойствам которого все только и сводится, Физиологам известно, что половые признаки допускают бесчисленное множество степеней, так что мужчина спускается до отвратительной формы гинандера и гипосподея, а женщина возвышается до грациозной андрогины. С обеих сторон дело может дойти до полного гермафродитизма. На этой ступени находятся те индивидуумы, которые занимают как раз середину между обоими полами, не могут быть причислены ни к тому, ни к другому и, следовательно, не способны к деторождению.